Месяца через полтора после примирения Дмитрия с Владимиром явилось тревожное знамение. «Месяца мая, я, в десятый день, в вечернюю зорю погибе месяц, и долго не бысть, и покиевись перед ранними зорями». А уже на другой день на Маковец примчался гонец из Москвы. Весть его была короткой и недоброй. Великий князь Дмитрий сильно занемок и зовет Сергия к себе. Игумен немежко и собрался, и в тот же день отправился в путь. Поначалу Сергий не очень тревожился. «Бог милостив», — привычно повторял он, — еще недавно вся княжеская семья была в страхе из-за тяжелой болезни сына Юрия. Но вскоре четырнадцатилетний княжич, уже как ни в чем не бывало, сражался в потешных боях с боярскими отроками. Однако, поднявшись на крыльцо великокняжеского дворца, и, увидев перепуганные лица слуг, он понял, что все обстоит куда хуже. Через горницу Сергия провели в княжескую спальню. Дмитрий лежал на широкой дубовой кровати, его бледневшее лицо было искажено гримасой боли. Старцу успели уже рассказать. После первого, едва не кончившегося смертью приступа болезни, наступило облегчение, однако недавно князю стало вновь хуже. Стенание п р и и д я к сердцу его. Сергий понимал, что ему надлежит не только облегчить страдания князя своим участием, но также присутствовать при составлении завещания, духовной грамоты. Свидетелем завещания обычно выступал к н я р с к и й духовник. У Дмитрия Ивановича, как у его предков, было сразу несколько исповедников. Один из них, Федор Симоновский, постоянно находился в отлучках по делам митрополии. Князь Дмитрий исповедовался и причащался часто по некоторым источникам каждое воскресенье Великого Поста. И потому, кроме Сергия и Федора, он имел еще одного придворного духовника, игумена Севастьяна. Оба они, с е р г е й и Севастьян, и стали наряду с виднейшими московскими боярами свидетелями княжеской духовной грамоты. Сергий вместе со всеми, склонив голову, стоял у постели умирающего князя Дмитрия. Девятнадцатого мая, в два часа ночи, он отошел в вечность. Ему было тогда всего тридцать восемь лет. Как сложилась бы история Руси, проживем еще десять или двадцать лет? Глядя на застывшее белое лицо, обрамленное черной бородой, Сергий мысленно читал молитву «Со святыми упокой Христе душу раба твоего». Незаметно он отвлекся и стал вспоминать о своих встречах с князем, о долгих беседах под шум вековых сосен, о той памятной встрече перед битвой с Мамаем. И вот теперь Дмитрий лежал на своем смертном одре. Вокруг горели свечи, черными тенями с к о з и л и вдоль стен монахи, собиравшиеся нести князя в церковь на отпевание. А за стекольчатым оконцем уже светлело. з а я у з е над гончарами торжественно и неторопливо поднималось тяжелое красное солнце. Что есть человек, и что польза его, что благо его, и что зло его? Число дней человека много, если сто лет, как капли воды из моря или крупинка песка, так малы и лета его в дни вечности. Сирах, глава 18, стихи 7-8. как относились друг к другу дмитрий и сергий эти два великих современника и соотечественника? связывал их нечто большее, чем ритуальное почтение или политический расчет? Прежде чем ответить на эти вопросы необходимо хотя бы в самых общих чертах определить, что за человек был князь дмитрий? Линость великого князя дмитрия донского представляет поисточником неясно, справедливо констатировал один из старых русских историков. Зная по летописям его решения как правителя, мы можем лишь догадываться о мотивах. Кроме того, мы не знаем, в какой мере эти решения были его личными, а в какой продиктовано его окружение. И все же, как не узок круг наших источников, они дают основания утверждать, князь Дмитрий был яркой героической личностью. Впрочем, его героизм не имел оттенка молодечества, азартной игры с судьбой. Он мало походил на таких знаменитых в свое время князей, искателей приключений, как Мстислав Удалой или Роман Галицкий. Можно сказать, что Дмитрий был типичным представителем рода Даниила Московского, где принято было семь раз отмерить, прежде чем отрезать. но при этом никто из московских князей четырнадцатого столетия не был трусом. В исторических трудах нет-нет, да и всплывет старая хулана Дмитрия, он якобы недостойно вел себя во в р е м я н а шествия Тахтамыша, вместо того, чтобы оборонять город, он бежал в Кострому и там пережидал опасность. Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего здесь уместно будет вспомнить суждение великого, русского историка прошлого столетия Сергея Михайловича Соловьева, мы считаем непозволительным для историка приписывать историческому лицу побуждения именно нравственные, когда на это нет никаких доказательств. Мы совершили бы ошибку, поверив в хуле на Дмитрия, даже если к ней присоединят свой голос специалист. Историки, как и представители любого другого ремесла, имеют свои профессиональные болезни. а одна из них заключается в наклонности судить об исторических деятелях как бы несколько свысока, с возвышения профессорской кафедры. Крайняя форма этой болезни выражается в том, что историк начинает судить о героях минувшего так, будто ими двигало не т а и н с т в н н в своем многообразии силы жизни, а кабинетная логика, будто они не имели иных мотивов к действиям, кроме тех, которые знакомы историку. Заметим, что приступом этой болезни бывают подвержены и самые достойные, самые искушенные служители Клио. Итак, не стоит соглашаться с теми, кто станет уверять на что через два года после Куликовской битвы доблестный Дмитрий вдруг обратился в ничтожного труса, бросившего на произвол судьбы не только столицу княжества, но и собственную жену. Во всем этом разумнее видеть трагическое самопожертвование или, может быть, коварное стечение обстоятельств, поставившие Дмитрия в двусмысленное положение. «Равным образом не будем верить тем, кто думает, будто князь Дмитрий был совершенно невежда и плохо знал даже священное писание». Это мнение, широко распространенное в исторической литературе, основано на одной лишь фразе из слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Писатель говорит, что князь, ащий книгам, не учен беша добры, но духовная книга и в сердце своем и м я ш е Заметим, это оценка книжника, имевшего свое далеко не мирское представление о том, что значит доброе учение к н и г а Существенно и то, что фраза эта прочно впаяна в контекст, и только в нем может быть правильно понята. Автор слова рисует д м и т р и й очень религиозным человеком, отсюда ему необходима мысль о том, что священное писание он имел не столько в голове, сколько в сердце. Он овладел премудростью не как обычные люди, кропотливым учением, но как святые благодатью. Напомним, тем же путем благодатью. Воспринятый от ангела в облике старца-монаха овладел грамотой и с е р г и й согласно его житью. Таким образом, нет ровно никаких оснований делать из Дмитрия труса или простоватого недоучку. Воспитанник митрополита Алексея, он не только прекрасно знал Писание, но и склонен был размышлять о смысле бытия. На одной из своих печатей князь приказал вырезать горький афоризм в духе э к л е с и а с т а Все ся м и н и т все проходит. Несомненно, митрополит Алексей позаботился о том, чтобы Дмитрий вырос религиозным человеком. Не о том ли, говорят построенные князем храмы и монастыри? О том же косвенно свидетельствует его крутое обращение с иерархами. Князь ощущал себя носителем благодати, возвышавший его до положения царя, власть которого простирается на церковные дела. Примечательно, что грубость в обращении с властолюбцами в епископских мантиях сочеталась у Дмитрия с уважением к людям настоящего духовного подвига. Известно, что он весьма был расположен к мужественному миссионеру, крестителю Перми Стефану, и добился возведения этого бессребреника н в сам епископа. Без некоторого присутствия героического духа, заключающегося не в дерзкой отваге. но в спокойном бесстрашии самоотрицании во всех его формах ни одному человеку, в каком бы то ни было положении, в какой бы то ни было век, не удавалось достичь великой и благотворной цели, — говорил Карлейль. Именно в способности к самоотрицанию сходились Сергий и Дмитрий, эти два деятеля, казалось бы, столь далекие друг от друга. Близость Дмитрия и Сергия — не выдумка церковных летописцев. Воздействие и сергиевского мировоззрения на куликовского героя з а с в и д е т е л ь с т в о н о словом о житии великого князя Дмитрия Ивановича. п о в и д и м о это произведение создано для вдовы Дмитрия, княгини Евдокии. Неслучайно ее образ в слове по своей значимости немногим уступает образу главного героя. Так или иначе, рисуя идеализированный, Житийный образ Дмитрия, автор слова, несомненно, сопоставлял его с реальными чертами личности князя, явственно сохранявшимися в девяностые годы XIV века в памяти современников. Согласно слову, главное нравственное начало, которым служил Дмитрий, — братская любовь и единомыслие. Их он завещает своим сыновьям. «Мир и любовь межи собою имейте, бояре своя любите, п р и в е т л и в ы будьте ко всем». Обращаясь к своим боярам, князь напоминает им, «К вам честью любовь и мех, и чадо ваше любих, никому же зла не с т в о и х не с и л ь н о что отьях, не досадих, не у к о р и х не разграбих, не бесчинствовах, но всех любих». Эта любовь ко всем и есть основа основ сергиевского взгляда на жизнь. Как правитель, Дмитрий повсюду стремился установить мир и тишину. Как и его дед, собиратель русской земли Иван Калита, Дмитрий своей деятельностью утверждал единение, единомысли. е Он князя русская в области своей крепляша, стоя на с т р а ж и исконного миропорядка, б о ж и е о с м о т р е н и е Всю жизнь стремившийся к единению христиан, Дмитрий по кончине заслужил сдружение велии с в ы ш н и м и силами. Взаимопонимание Дмитрия и Сергия, этих двух великих людей той эпохи, имело не только личностные, но и исторические основы. Оба они поднялись на волне духовного подъема, которое переживала, несмотря на все ужасы действительности «русская земля», во второй половине XIV века. «Оба они почувствовали, что настало время собирать камни» Экклезиаст, глава 3, стих 5. Разумеется, каждый имел свою конкретную цель и пользовался своими средствами. Сергий собирал духовные силы у с и Дмитрий материальные, но оба они во имя своего дела готовы были жертвовать всем. Они тянулись друг к другу, ибо каждый в душе понимал жизненность противоположного начала. Как личности они были достойны друг друга, и каждый умел слышать и понимать другого. И потому летом 1380 года они шагнули навстречу друг другу. Ни один из них прежде не поднимался на такую высоту с а м о т я ж е н и я Здесь они с разных сторон подошли к самой черте, отделяющей власть от Евангелия. был великий миг, миг вечности, сказал бы Мишле, когда казалось вот-вот родиться новая, невиданная до да то ли реальность. Но все вернулось на круги своя, и лишь церковь во имя святого Дмитрия, поставленная Сергием в Маковецкой обители, напоминала об этой встрече земного с небесным. И все же, пока был жив Дмитрий, Сергий не терял надежду вновь увидеть в Яве этот, на миг открывшийся им обоим, мир, всеобщей любви и единомысли. Но вот Дмитрий ушел в н е б е с н ы е селение, и вместе с ним исчезла надежда. Сергий остался один. Ему оставалось лишь воспоминание, утехи старости. Проводив Дмитрия, он и сам начал понемногу собираться в дальнюю дорогу. 15 августа 1389 года старший сын д м и т р и й Ивановича, Василий, взошел на великое княжение Владимирское. Для торжества по традиции был выбран один из богородичных праздников – Успение. А уже 9 января 1390 года была сыграна свадьба восемдцати л е т н е г о великого князя с дочерью Витовта с о ф ь и В княжеском дворце зазвучала чужая речь, стали распоряжаться новые незнакомые Сергию люди. 6 марта 1390 года в Москву торжественно въехал митрополит Киприан, изгнанный князем Дмитрием в октябре 1382 года. Сергий был доволен воссоединением митрополии всея Руси, однако сам Киприан, должно быть, уже не вызывал у него прежней симпатии. Тень Суздальского владыки Дионисия, соперника Киприана в борьбе за м и т р о п о л и т и ч е ю кафедру, стояла у него перед глазами. Дионисий умер в 1386 году в киевской тюрьме, куда его бросил местный князь Владимир Ольгердович. Трудно было поверить, что Киприан, находившись тогда в Киеве, не приложил руку к этой мрачной истории. Впрочем, в начале девяностых годов и сам Киприан уже гораздо меньше нуждался в поддержке Сергии, чем прежде в период борьбы за признание в северо-восточной Руси. Молодой московский князь рассчитывал на его помощь в решении сложных внешнеполитических вопросов. Киприан чувствовал себя уверенно. Вместе с приехавшими с ним греческими иерархами, он деятельно занялся запущенными в мятежное время церковными делами с е в е р о в о с т о ч н о й Руси. В последние три года своей жизни Сергий не появляется на страницах летописи. Никаких сведений о нем нет и в других источниках. Создается впечатление, что со смертью князя Дмитрия Ивановича великий старец сознательно уходит в тень, не желая иметь дело с новыми церковными и светскими руководителями. Как бы там ни было, ясно одно, Сергий находился в эти годы на Маковце, н и как уже старостью побеждаем. Впрочем, а географ замечает, что старец сильно ослабел ногами, с каждым днем они повиновались ему все хуже и хуже. На закате жизни Сергий многое напряженно размышлял о Боге, о путях приближения к нему. Он стал по целым дням предаваться келейной молитве, передав все заботы о монастыре деятельному и распорядительному Келлариу Никону. Именно таким, отрешенно сосредоточенным, изобразил Сергия кто-то из тогдашних художников. Полагают, что это был Федор Симоновский, увлекавшийся иконописанием. Заметим, кстати, что стремление запечатлеть живой образ учителя с помощью кисти и красок — нередкое явление в русских монастырях. При жизни были написаны образы не только Сергия, но также Ефросина Псковского, Кирилла Белозерского. На основе прижизненного наброска, сделанного Федором около 1424 года, В связи с открытием мощей Сергия был создан знаменитый «шитый покров» с его изображением. Ныне он хранится в собрании с е р г и е в о Посадского музея-заповедника. Запечатленный на покрове образ Сергия поражает не только величавой красотой всего облика великого старца, но и его странным, как бы устремленным внутрь себя взглядом. Игумен изображен здесь в тот момент... когда его внутреннему взору открылось нечто, скрытое от всех. Понять этот образ, этот взгляд, можно лишь памятуя об особой мистической жизни Сергия. В лице Сергия мы имеем первого русского святого, которого в православном смысле этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем особой таинственной духовной жизни, неисчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми от нас. «Видения — суть лишь знаки, отмечающие неведомое», — писал Федотов. Однако и сами по себе эти видения весьма многозначительны. Почти все они связаны с образом престола и литургической жертвы, и это, конечно, не случайно. Литургия была для него не только мистическим соединением с Иисусом в причастии, но и волнующим переживанием Евангелия, наглядным уроком евангельской морали, и в этом смысле все его мировоззрение можно назвать не только евангельским, но и литургическим. Именно исходя из этого следует смотреть на мистические темы жития Сергия. В особых, фантастических формах они отражают подлинные черты нравственного учения великого старца. Согласно символике христианского храма, алтарь – подобие рая, место, где д е й с т в у е т таинственные силы. В самом алтаре святая святых престол. Здесь, как на ложе во время тайной вечери, возлежит сам Спаситель в образе Евангелия. Здесь происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христову. Приближение к алтарю есть вхождение в сферу огня, который попаляет непосвященных, священно действующий. Для того, чтобы войти в святилище, должен облечься в священные одежды, чтобы быть через это как бы изъятым из мира. В этой сфере огня во время причастия происходит нечто необычайное. По словам Иоанна Златоуста, тогда и ангелы предстоят священнику, и целый сонм небесных сил взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ангельскими лицами в честь возлежащего. Совершая литургию, Сергий постоянно ощущал присутствие этих небесных сил. Однажды известные своей духовностью иноки Исааки Молчальник и Макарий увидели в алтаре во время литургии, сослужащего Сергию, мужа чудно зело и образом сияюща и ризами блистающегося. После окончания обедни они наедине стали спрашивать Сергии, кто этот дивный муж. Старец поначалу отмалчивался, но затем признался, с ним служил ангел. И не токмо ныне днесь, но и всегда посещением Божиим служащим и недостойному с ним. Ещё одно видение окружавшего серьги и алтарного небесного огня было дано его ученику Симону. Он видел огни, ходячь по жертвовнику, жертвенник, с е в е р н о й ч а с т и а л т а р н о й ч а с т и храма, осеняющий алтарь и окрест святые трапезы окружа. И егда, святы, хотя п р и ч а с т и т е с я тогда божественный о г н ь свится, як уже некая плащаница, и в ниде в святый п о т ы р потир, сосуд для свершения причастия, и тако преподобный причастясяся. И вновь Сергий, узнав о в е д е н и и Симона, не стал отрицать его подлинность, а только лишь, следуя примеру Иисуса, запрещавшего апостолам разглашать явленные им чудеса, не велел Симону рассказывать о в и д е н о м до его кончины. Алтарный пламень, входя в Сергия, мог оставаться в нем и после литургии. и с а а к и м о л ч а л ь н и к видел, как из руки Сергия, благословлявшего его на молчание, некий велик пламень изошедш, иже всего и с а а к и окруживший. Это произошло вне алтаря, у его северных дверей, когда Сергий закончил литургию и еще полон был только что свершенного о таинства. Думал ли Сергий о чем-либо земном в последние сроки своего бытия? Если и думал, то прежде всего о судьбе своего дела, о будущем Троицкого монстря. ы Всю жизнь, предпочитая более полагаться на Бога, нежели на человеков, он был уверен, и в этом уверила его сама Богородица, что обитель не останется без средств к существованию, доколе не иссякнет в ней дух подвижничества и любви. Примечательно, что в прощальной речи Сергия, как ее передает автор жития, нет и следа имущественных распоряжений. И все же Сергий, несомненно, имел свои взгляды на хозяйственную деятельность монастыря к и н о в и и Их можно воссоздать лишь по косвенным свидетельствам источников в соответствии со всей традицией византийского и русского общего жития. Отсутствие достоверных свидетельств о водчинах Троицкого монастыря при жизни Сергия позволяет думать, что он предпочитал воздерживаться от п р и о б р е т е н и й и получения в дар земельных угодий с живущими на них крестьянами. Однако Сергий в этом вопросе не был человеком крайности категорических запретов. Есть основания полагать, что в принципе он не отрицал владение селами, но считал, что при его игуменстве – Без этого можно обойтись.